Кто не очнулся?» Мотая тяжелый, словно похмельный головой, попытался подняться, но смог только встать на четверенький финн. Обезумевший от радости Рэд принялся носиться кругами вокруг хозяина. «Ты и они», – механически ответила эльфейка, но тут же, сообразив, кто задал вопрос, кинулась к вору с радостным криком. «Рэндик, живой! Как твоя голова не болит?» «Живой!» Прислушавшись к своим ощущениям, чуть хрипловато признался вор, выпутываясь из объятий Мирии, и спросил. «А что случилось-то?» «Мы хотели спросить об этом вас, Сюр". Ехидно ответил Рагира, перестав волноваться за команду, он тут же принялся вымещать свое беспокойство за их жизни язвительностью. «Да?» Рэд сел на пол и всерьез задумался, собирая в памяти крошева последних событий. В зеркало, кажись, смотрели, только ничего не видели. Потом Элька предложила подержать нас за руки, чтобы, дескать, ее сила подключилась к заклинанию и помогла хоть чего-нибудь показать. А дальше ничего не помню, только какой-то свет яркий, что насквозь даже мозги просвечивает, и все. «Я тоже больше не помню», подал слабый голос Шпильман, приподнимаясь на локтях. Мирей Оставив покой Рэнда, подлетела к другу и осторожно помогла ему встать. Держась за стенку, Макс устоял на ногах с первой попытки. «Жаль». По-настоящему разочарованно вздохнул Лукас, но тут же прибавил с более бодрыми интонациями. «Хотя не все еще потеряно. Кажется, я знаю способ увидеть то, что происходило недавно. Память места еще свежа, магический след силен. Можно попробовать». «А с Элькой-то что?» – озабоченно уточнил Макс, ухитрившийся не только встать, но и добраться до стула у стола почти без посторонней помощи, не считая бдительного контроля Мирей. При этом парень даже ничего не задел по пути и никуда не свалился. «Предполагаю, мадмуазель в силу своего дара хаотической магии была ключевым проводником магического влияния. Следовательно, ей и месье Галу досталась основная сила обратного удара. Высказал свою точку зрения Лукас. Поэтому она до сих пор и не пришла в себя. Но у месье Гала настолько велика сопротивляемость магии, что ему ничего более страшного, чем недолгое беспамятство, грозить не должно. «Пожалуй», — согласился призрак, переместившись поближе к Эльке и, вглядываясь в неподвижно застывшие строгие черты, так не похожие на обычно лукавую мордашку девушки. «А если ее водой побрызгать?» – неуверенно предложил универсальный для гуманоидных миров способ приведения в сознание добряк Шпильман. «Ага, тебе лишь бы кого побрызгать. Еще колой полить предложи!» – фыркнул Финн, поглаживая успокоившегося крыса, устроившегося на плече хозяина. «Я вам дам колой!» пригрозила Элька, медленно переворачиваясь на бок и принимая сидячее положение. «Беззащитной девушке уже и сознание потерять нельзя. Сразу найдутся желающие поглумиться». «Элька!» – облегченно выдохнула Мирей, улыбнувшись остроумной реплике подруги, показывающей, что она уже в норме. «А Галта чего валяется? За компанию?» Потирая лоб, спросила Элька, разглядывая распростертого рядом грозного воина. «Пытался спасти вас, Серита, и пострадал», – доложил призрак Рогира, просвещая девушку. «Настоящий рыцарь!» – прочувствованно сказала Элька и, наклонившись над воителем, слегка похлопала его по щекам. На третьем хлопке рука Гала взметнулась вверх и цепко перехватила ладонь доброжелательницы. «Ладно, хоть кость не сломала». Потом едва заметно затрепетали ресницы, и воин открыл черные глаза. «Доигралась со своей магией». Зловеще сдвинув брови, тут же поинтересовался он. «Нет, ну почему, чуть что, так сразу я доигралась!» Обиженно надув губки, капризно поинтересовалась девушка. «А кто же еще?» Недоверчиво хмыкнул воин, одним текучим движением принимая стоячее положение и легко, как котенка, приподнимая заодно и покачивающуюся Эльку. «Боюсь, на сей раз выводами месье из Гала не лишены оснований, мадемуазель», признал Лукас, вновь вероломно становясь на сторону воина. «Сейчас я попробую воссоздать происшедшее в видении. Любопытно будет взглянуть на эпизод, испарившийся из вашей памяти». «Отойдите, пожалуйста, все к столу, чтобы не искажать структуру заклинания живым присутствием в поле влияния». «Короче, он хочет, чтобы мы не мешались под ногами», — пояснила себе и обществу девушка, и, поддерживаемая Эсгалом, двинулась на подгибающихся ватных ногах в указанном магом направлении. Почему-то оказалось, что ее стул за столом совещаний находился на гораздо большем расстоянии, чем Эльке всегда представлялась. После первых трех шагов воин хмыкнул и, подняв девушку на руки, перенес на место. Подождав, пока команда выйдет из зоны поражения, Лукас быстро задвигал гибкими пальцами, словно сплетая невидимую сеть. Потом раскинул ее вокруг и проговорил звучно и четко, не так, как обычно, бормотал свои заклинания. Фейервью, денавью». Странные серебристые искорки закружились в том месте, на которое Лукас набросил свою сеть. С каждой секундой их танец становился все более быстрым. Число искорок росло. Спустя еще несколько секунд, сработал второй закон диалектики, и количество переросло в качество. Искры исчезли. Реальное изображение заколыхалось, словно прокаленный солнечными лучами воздух в пустыне, и сменилось другим. Перед зеркалом истинного зрения встали двойники Макса и Ренда. Поодаль появился призрак Эльки. «А я ничего, миленькая», – впервые увидев себя со стороны почти воплоти оживилась девушка, увлеченно разглядывая чуть прозрачную копию. Рука Гала предусмотрительно накрыла рот говорливой девчонки, чтобы посторонние звуки не мешали видению. Но, как оказалось, зря. Не считая негодующего мычания, заглушенного суровой дланью воителя, в комнате не было слышно ни звука. Наколдованное Лукасом действо разворачивалось в полном молчании. Картинка, пусть нечеткая, словно смазанная, была, но не Мая. Вот Элька что-то сказала парням. Те отозвались. Девушка подбежала к ним, взяла за руки. Снова последовал диалог, содержание которого из-за смазанности видения невозможно было даже прочитать по губам. Потом вспыхнула поверхность зеркала, и троица отлетела к стене, потеряв сознание. Потом проявился призрак Рагира выполнил свою миссию, следом ввалился в зал и, дотронувшись до Эльки, упал Гал. На этой трагично-романтической ноте изображение окончательно потеряло очертание и истаяло без следа. «Это лучшее заклинание, на какое я был способен. Больше я ничего сделать не в силах, господа», признался Лукас. С его лица не сходило задумчиво озадаченное выражение. «Никогда не любила, ни мое кино». Наконец, получив свободу слова, буркнула Элька, злобно покосившись на непробиваемую физиономию воителя. Как жертва произвола не кусала его ладонь, а руки гал не убрал до тех пор, пока видение полностью не исчезло. Впрочем, прокусить его дубленную кожу, защищавшую ладони получше иной латной перчатки, девушке все равно не удалось, несмотря на все старания. «А почему звука не было и никакой картинки в зеркале?» — спросил Шпильман, нашарив на столе забытую бутылочку колы, к сожалению, уже теплый. «Я был бы счастлив ответить на ваш вопрос, месье», — вздохнул маг, присаживаясь. «Но, к сожалению, у меня в запасе лишь предположение. Тебе кто-то мешал?» — осведомился воитель, слегка выгнув густую черную бровь. «Именно». «Вы, как всегда, точны, месье Изгал!» Сдержанно улыбнулся Лукас. «Но беда в том, что я не в силах определить, кто или что это делало». «И что это значит?» «Продолжил допрос воин». «Делая выводы на основании законов магии, я могу заключить, что сила вмешавшегося неизмеримо больше моей». Сдержанно констатировал Дагар. «Вы не помните того, что произошло». Услышать и разглядеть в зеркале отражение мы тоже не можем. Боюсь, все это не случайно, на то воля сил. И это не риторическое высказывание, каким обычно утешают нас житцы. Причина? Могу сказать, что смертным существам редко дарован дар памяти воплощений. Зато наша жажда знаний неистребима. Магические предметы, дарованные силами, часто помогают приподнять завесу тайны. Сегодня мы стали свидетелями и невольными жертвами столкновения волшебного дара зеркала истинного зрения с очень загадочными запретами, налагаемыми богами и силами. Я полагаю, кто-то там, наверху... Лукас кивнул на потолок, имея в виду, конечно, гораздо более высокие сферы. Не желает, чтобы мы узнали, что, собственно, произошло. Но почему? Всерьез возмутился Рент расценив этот запрет как вмешательство в свою личную жизнь, своего рода кражу, кражу воспоминаний. От того, что она нематериальна, легче на душе у вора не становилось. Финн давно привык, что ворует он, а не у него. «Зачем им это?» – тихим шепотом, одновременно с негодующим возгласом Фина прозвучал и вопрос Житцы, всегда верившей в высший промысел Творца и сил. «Вряд ли мы услышим ответ», – печально усмехнулся месье. «Силы и боги действуют, но мотивы своих поступков очень редко раскрывают людям». «Ой, Лукас, я по-прежнему уверена, что в первый-то раз в зеркале видела не себя, а какую-то эффектную красотку. Следующего сеанса, как и парни, не помню, зато точно знаю, что знакомые среди сил у нас имеются». Элька торжествующе улыбнулась задумав Каверзу. «Ну, пусть только появится». «Ой, не завидую я связисту», – протянул Рент, расплываясь в довольной улыбке, соображая, что шанс вызнать истину может еще представиться. «Но раз связиста пока нет, надо заняться другим, не менее важным и куда более неотложным делом», – заключила Элька, вставая и с гордостью ощущая, что уже твердо стоит на полу и не нуждается в услугах изгала для перемещения на близкие расстояния. Не то чтобы девушке совсем не нравилось, что ее носят на руках, но, во-первых, она была зла на воителя, а, во-вторых, хотелось походить и самой. «Что вы намерены делать, мадмуазель?» Осторожно поинтересовался Лукас, надеясь на то, что, каковы бы ни были цели Эльки, Последствия ее деятельности будут менее сокрушительными, чем в истории с зеркалом. «Ужинать!» – важно провозгласила девушка. «В отличие от некоторых личностей, бессовестно эксплуатировавших бедную самобранку вне предназначенного для этого помещения и пользовавшихся реквизитом в личных целях». Макс стыдливо потупился, Рент широко ухмыльнулся, Лукас удивленно приподнял бровь. У меня с обеда практически сухой крошки во рту не было. Только рука Ехидно вставил вор. Никогда не пойду в людоеды. На вкус просто отвратительно. Подошвы сапог, небось, и то съедобнее и мягче. А еще говорят, что человеческое мясо на вкус нежное и сладкое. Брезгливо фыркнула Элька, демонстративно отвернувшись от воителя. Думает, если самый сильный, так ему можно всем рты затыкать. Справился со слабой девушкой. «Герой, еще и гордиться этим поди, как великим подвигом!» «Я считал, что твои реплики могут помешать заклинанию. Мне не хотелось применять силу, но другого выхода не видел. Прости!» С достоинством ответил Гал, восходя до неслыханных прежде высот такта. Индюк тоже думал, что купается, пока вода не закипела. Автоматически огрызнулась девушка, удивленная тем, что из оправдывается – «Пусть и звучит это, как военная сводка, и даже знает слово «прости».» Рент отверз было уста, чтобы пройтись шуточкой на ту же тему, покосился на сурового гала и почти через силу закрыл рот, пока наружу непроизвольно не вылетело что-нибудь чреватое долгими тренировками в спортзале. Финн гордился своим остроумием, но не настолько, чтобы страдать из-за него. «Я тоже еще не ужинала» как всегда, уводя разговор в безопасном направлении, ставила Мирей и предложила подруге «Пойдем перекусим?» «Да, и бросим на произвол судьбы всех этих женоненавистников, не вставших на защиту беспомощной девушки. Пусть мучаются угрызениями совести, у кого она, конечно, есть. Уходим мы от вас. До после ужина». Зловеще пообещала Элька и, обратившись к скатерти-самобранке, Мирно лежащий на столике перед зеркалом, сладко прочирикала. Самобраночка, лапочка, тебя перенести в столовую, милая, или ты сама? Растаявшая от таких нежностей самобраночка одним махом ликвидировала с себя остатки трапезы Макса и Ренда, распушила кисточки, пошла мелкими складочками, как кокетливая девица, на выдане, пожимающая плечиками, и перенеслась на руки Кельки, дозволяя себя транспортировать. «Чао!» Гордо задрав носики, девушки, исполненные чувства собственного достоинства, выплыли за дверь. «Бон аппетит, мадмуазель!» – учтиво пожелал вслед дамам брошенный Лукас, почему-то не пав на колени в надежде вымолить прощение и не рыдая от огорчения. Подождав, пока они удалятся, маг удовлетворенно сказал. «Великолепно! Пока Элька трапезничает...» Я успею наложить заклинание на зеркало истинного зрения. Гал кивнул, признавая продуманность решения. Лучше закончить все, что нужно, в отсутствие невозможной девицы с хаотической магией в придачу. Это ж надо пытаться прокусить его руку. А что Элька именно это собиралась сделать, сомнений у воина не оставалось. Уж больно старалась, да так отчаянно, словно он с ней, что непотребное намеревался сотворить. При последней мысли скулы стойкого воителя чуть заразовели: «А не опасно нам теперь зеркало использовать, раз оно такие фокусы выкидывает? Людьми в стенку бросается!» Снова забеспокоился Рент о том, что у его крыса появляется новый шанс стать бесприютным сиротой. Рагира тоже обернулся к магу, разделяя опасения вора, но волновало его другое. Например, не придется ли ему снова, отвлекаясь от книг, спасать всю команду?» «Нет», – уверенно ответил маг, спокойно прикасаясь к ледяной оправе зеркала. С другой стороны, Макс, четко зафиксировавший сопутствующие температурные свойства волшебного предмета, уже украдкой прижимал к ней бутылочку теплой колы. «Проблемы у вас возникли только при попытке увидеть отражение прошлого с помощью хаотической магии мадемуазель Эльки». Я же задействую в заклинании ту сторону волшебного предмета, созерцать которую можно, не опасаясь неблагоприятных последствий. Тем более я не собираюсь искажать самой сути зеркала. Я лишь изменю радиус его действия. Кроме того, снимать с зеркала покров я не намерен. Работай. Разрешил Гал, садясь на свой жесткий стул. Было похоже, что уселся воин основательно, и не собирается покидать комнату в ближайшее время. Успокоенный словами мага, Рагира незаметно исчез из комнаты. «А вы уже отужинали, месье изгол? Тактично осведомился Лукас, в тщетной надежде сплавить и воина куда-нибудь подальше и наподольше. «Нет, я не буду сегодня есть», ответил тот, намереваясь слегка попаститься перед тем, как изображать из себя великого бога. Тем самым изгал отдавал дань уважения Дариману на свой странный лад. — Ты давай, выражи. Заклинание должно быть прочным, чтоб не распадалось в моем присутствии. — Вы правы, месье. Подавив тяжкий вздох, Дагар взялся за ответственную работу под наблюдением воителя. — Надеюсь то, что на предмете этом чары сил и сам он их творение нам сильно поможет. Рент и Макс, остудивший свой напиток, с комфортом обосновались в креслах с намерением беззастенчиво поглотить на творчество истинного маэстро магии.